Глава четырнадцатая. Лечение без слов. Помощи нет ни от кого. Не Три смогла рассчитывать только на себя. Она стерла остатки паутины из уголков глаз и прислушалась. Шаги матери направлялись в сторону кабинета в дальнем конце коридора. Хлопнула дверь, и Трис смогла расслышать только слабый звук голоса. Телефон. «Мать» звонит по телефону. После секундного замешательства Трис осознала, что этого и следовало ожидать. Пен снова пропала. Наверняка мать захочет сказать об этом отцу, но сообщит ли она также о неподобающем поведении старшей дочери? Нет, Трис выбралась в коридор и на цыпочках подкралась к двери кабинета. «Удивительно», — подумала она, — «с какой легкостью ей удается становиться неслышной». Помощники половицы приглушали скрип, когда она на них наступала. Ее дыхание производило не больше шума, чем лепесток, упавший на пол. Прижав ухо к двери, девочка стала подслушивать разговор матери, плачущий голос которой сжимал сердце с тисками. Но точно ли это сердце? Оно вообще у нее есть? Нетрис не была уверена. «О, я знаю, что мне не следовало звонить в рабочее время». Конечно, я никогда бы этого не сделала, если бы не была в полном отчаянии. Я должна поговорить с кем-то. Пауза. Да-да, именно. И я полностью в своем уме. Я думала. Думала, ей стало лучше, правда, но что-то катастрофически не так. С той самой лихорадки. И по мере того, как идет время, я все больше в этом убеждаюсь. Нетрис застыла. Что бы ни было у нее вместо крови, оно заледенело. Мать позвонила отцу не для того, чтобы сообщить об исчезновении Пен. Она звонит насчет трис. Почему я так думаю? По тысяче причин, продолжала ее мать на грани истерики. Я бы уже обеспокоилась только от того, что она похудела и что ест как безумная, как стая саранчи. Но это еще не все. Она другая. Говорит со мной как-то медленно и странно как будто все время прислушивается к кому-то перед тем, как ответить. Это не просто симптом, который беспокоит меня. Это неестественно. Она никогда не была вспыльчива, а теперь стала. Иногда в ее глазах я вижу какую-то сумасшедшую и не узнаю ее. Я не понимаю, что происходит с моей маленькой девочкой, и она всегда подкрадывается. Голос матери упал до приглушенного шепота — Она то и дело пугает меня до полусмерти. Неожиданно появляясь без единого звука, даже сейчас. Даже сейчас мне хочется подойти к двери и убедиться, что она не подслушивает. Нитрис задержала дыхание, вспомнив слова Пен. «Ты делаешь все чуть-чуть неправильно. Рано или поздно они заметят». А сегодня днем продолжала ее мать, она тайком ушла из дома заявила, что у нее болит голова и что она ляжет вздремнуть. Потом сделала из одеял, что-то вроде куклы, чтобы все решили, что она спит, и ушла на холодный ветер. Не знаю зачем, не знаю куда, я застала ее, когда она возвращалась, но она не призналась, где была. Просто смотрела себе под ноги с этим ледяным выражением лица. Повисла пауза, пока мать Трис пыталась подавить слезы, а когда она, наконец, подняла на меня глаза, я увидела в них такой гнев. Это... это совсем не похоже на нее, это совсем не Трис. Девочка, которая совсем не была Трис, ловила каждое слово, каждый всхлип. Она отдала бы все платья из шкафа Трис в обмен на то, чтобы узнать, что говорят по ту сторону провода. Отец соглашается с матерью, успокаивает ее страхи или смеется над ними. О да, хорошо. Я правда так больше не могу. Пауза. Да-да, пожалуйста, когда? Пауза. А нельзя закончить чуть раньше? Только сегодня? Пауза. Я... Я понимаю. Да, я это очень ценю. Спасибо. Спасибо. Да, мне не повредит немного тоника, чтобы успокоиться. Поговорим вечером. Нетрис сметнулась в свою комнату. Не успела мать повесить телефонную трубку на место. Она прислушалась к неуверенным шагам в коридоре. Дверь в родительскую спальню закрылась. Она знает. Она знает, что я не настоящий атрис. Нет. Она что-то подозревает, вот и все. Она ничего не понимает. И она на грани истерики, к тому же пьет свое тонизирующее вино. Отец не воспримет ее слова серьезно. «Слабое утешение». Трис снова и снова прокручивала в голове полный страха и горя голоса матери. Она разрывалась на части между чувством вины за то, что стало причиной ее расстройства, и эгоистической паникой от того, что ее раскроют. «Я должна быть нормальной. Я должна быть настолько нормальной, насколько это возможно», до того момента, как я узнаю, что происходит. «Но я так боюсь, так боюсь, я так голодна...» «О, нет-нет-нет, я не могу показывать свой голод. Я не могу есть, как стая саранчи, только не сейчас». Но деваться было некуда. В желудке трис снова образовалась сосущая дыра. Чтобы ей съесть?» Паника, казалось, еще усиливала голод. Ее глаза непроизвольно двинулись в сторону гардероба, куда она торопливо засунула своих кукол. Она сделала несколько нерешительных шагов, протянула руку к двери и отскочила, услышав внутри стук деревянных зубов. «Я не могу», — отчаянно прошептала она. «Не могу». «Неужели нет ничего такого, чтобы я могла съесть? Чего-то, что не будет кричать». Она начала выдвигать ящики шкафа, вытряхивая их содержимое и швыряя на пол. Наконец, среди кучи одежды она увидела маленькую деревянную шкатулку в форме сундучка. Когда она открыла ее, голод внутри зашевелился, словно щука, уловившая ряд на поверхности. В шкатулке лежали маленькие блестящие сокровища, мешанина из брошек, лент и стеклянных бусин. Позаимствованная память подсказала ей, что это подарки от школьных друзей, кузин и подруг по воскресной школе. Девочка почти чувствовала любовь настоящей Трис к ним, поднимающуюся, словно пар из кипящей кастрюли. Нитрис извлекла из шкатулки длинное ожерелье, завороженное голубоватой белизной фальшивых жемчужин. Закрыла глаза, откинула назад голову и медленно погрузила нитку в рот, глотнула еще раз... Бусины ощущались на языке, как карамельки, мятные, холодные. Потом ожерелье устремилось в ее горло, словно живое. За ним последовала брошь, и ее стеклянные камешки шипели на языке, словно пузырьки шампанского. Потом она схватила браслет с крошечной подвеской в форме лодочки. Часть ее кричала, что она не может съесть его, все что угодно, только не это. И когда она пожирала браслет, потемневшее серебро хрустело, как сахар. Ее неистовство пошло на спад, сменившись волной глубокой досады. Она осознала, что съела вещи, которые невозможно заменить. Дрожащим пальцем она пошевелила то, что осталось в шкатулке. Так много подарков, так много друзей, но сколько этих друзей до сих пор осталось в жизни Трис? Ни одного поняла она. Одних мать считала слишком жизнерадостными для здоровья Трис, с родителями других не ладил отец, Когда Трис устанавливала с кем-то отношения, они так или иначе обрубались. Эти подарки — обломки прерванной дружбы. Но серебряная лодочка была подарком от Себастьяна и еще обещанием. Себастьян сказал Трис, что когда он вернется из Франции, он снова возьмет ее кататься на лодке. К своему удивлению, не Трис обнаружила в себе туманное воспоминание о солнечных днях, когда они плавали в устье реки на маленькой деревянной лодочке. Себастьян греб, Пен и Трис хихикали и плескали друг на друга речной водой. Как эта смеющаяся девочка превратилась в хлюпающую носом Трис, которую нужно защищать от каждого дуновения ветерка. Шкатулка хранила останки мертвой дружбы и мертвого брата. Нетрис захлопнула крышку, презирая себя и мучаясь чувством вины. Эти маленькие сокровища так много значили для Трис. Но осознала она, именно поэтому невозможно было сдержаться. Они были пропитаны сутью Трис, делавшей их такими вкусными, и Нетрис чуть не зарыдала от облегчения, почувствовав, что голод утих. Может быть, ей больше не придется есть кричащих кукол. «Я готова», — сказала она своему пепельно-бледному отражению в зеркале. «Теперь я готова быть нормальной». Отец вернулся домой в обычный час, и когда она услышала звук паркующегося санбима, в желудке нетрис образовался беспокойный ком. Она наблюдала в окно, как он идет от машины под усиливающимся дождем, но не смогла определить по его лицу, как он отреагировал на дневной телефонный звонок. Он вошел в дом, и Трис услышала разговор на первом этаже. Она прижалась ухом к полу спальни в надежде разобрать слова, но до нее доносилось только гудение родительских голосов. Разговор продолжался около часа. Иногда голос отца становился громче, но недостаточно, чтобы она могла понять, о чем речь. К тому времени, как ее позвали ужинать, Нитрис почти дрожала от дурных предчувствий. К своему удивлению, она увидела, что отец спокойно сидит за столом, а матери нет. Она ожидала, что родители ждут ее рука об руку, готовясь допросить. «Где мама?» Она пошла поговорить с соседями, не видели ли они Пен. «Для Пен убежать...» часто означало уйти в какое-нибудь безопасное и сухое место и оставаться там до тех пор, пока она не решит, что отсутствует достаточно долго, чтобы родители начали волноваться. Обычной процедурой в случае ее исчезновения, таким образом, было обойти ближайших друзей и соседей на случай, если она явилась к ним без приглашения. «Трис, садись», — продолжил отец спокойным твердым голосом. И не Трис осознала, что допрос начинается. Некоторое время он складывал газету, потом взглянул на нее. На столе были сервированы два места. Перед отцом стояла дымящаяся тарелка с картофелем и жареной макрелью. Но перед другим местом еды не было. Нетрис сразу же поняла, что это значит. Она вспомнила, как много раз видела Пен, сидевшую за столом перед пустой тарелкой». Это означало, что она в немилости, милости, и что если она не сможет оправдать свое поведение или продемонстрировать искреннее раскаяние, ее оставят без ужина. Она села, склонив голову так, что волосы упали на лицо. «Трис, я слышал, что ты сегодня ужасно испугала свою мать. Извини». Не успела это слово вылететь из ее губ, как «нет, Трис», поняла, что сказала его слишком рано. Быстрое извинение выглядит как жалкое стремление получить ужин. Повисла тяжелая пауза, а затем отец продолжил, как будто она ничего не говорила. «Твоя мать говорит, что ты ушла из дома без предупреждения и попыталась скрыть этот факт, а когда вернулась, лгала ей и повышала голос. Что могло заставить тебя так поступить, Трис?» «Я... Извини, я...» Ниатрис подумала, было сказать, что ее вынудила головная боль, но инстинкт подсказал ей, что скоро этот предлог перестанет работать. «На самом деле я не знаю, моя комната пахла болезнью, мне было жарко, и я очень, очень-очень захотела выйти на улицу, так я и сделала». Повисла еще одна длинная пауза, и Ниатрис услышала вздох отца, и так... «Куда ты пошла?» «Я просто бродила». «Бродила?» Голос отца был таким ласковым, что сердце не трист, чуть не разорвалось. Все, что она могла сделать, это кивнуть. Молчание тянулось и тянулось. Он ждал, что она заполнит паузу. Она попыталась сочинить подходящую ложь, но события этого дня так измучили ее мозг, что она ничего не смогла симпровизировать — «Просто бродила», — услышала она свое бормотание. «Пен, была с тобой? Ты знаешь, куда она пошла?» Нет, Рис, отрицательно покачала головой в ответ на оба вопроса, и снова повисла пауза. «Трис, ты что-то скрываешь от меня?» Голос отца звучал ровно, но в нем слышалась боль. «Взгляни на меня». Но она не могла не могла позволить ему увидеть, что ее щеки затягивает паутина. Она прижала подбородок как можно ближе к груди, упрямо закрывая лицо волосами. Слезы в горле были на вкус, как кислая вишня. Пальцы до боли вцепились в край стола. «Разве я бывал груб с тобой?» «Разве я чудовище?» — спросил отец, и от удивления «Нет, рис» чуть было не посмотрела на него. Она покачала головой. «Нет». «Чудовище — это я!» «Разве я когда-нибудь давал тебе повод солгать мне или что-то скрывать от меня?» «Нет, рис снова покачала головой. В таком случае, ты не думаешь, что я заслуживаю ответа?» Он долго ждал, зная, что рано или поздно его трис поднимет глаза. Не дождавшись, приступил к еде. При мысли о том, что она причинила боль отцу, Мне трис хотелось плакать, но в ее мыслях бушевал ураган, и она боялась, что изо рта вырвется нечеловеческий звук, если она попытается заговорить. Она отвернулась в сторону утереть слезы, чтобы отец не видел ее лицо, и в этот момент заметила пен в окне. Младшая сестра колотила в стекло. Ее фигура снова превратилась в светящееся серебро, и удары кулаков не производили ни единого звука, За ее спиной находилась дверь гаража, на которой проступили мерцающие слова «Бум! Бум! Бум! Бум! Почему мне не открывают?» Это зрелище произвело такое же разрушительное действие в мыслях Нетрис, как удар лопаты по мозаике. Первым ощущением были неверие и ужас, о чем только Пен думает. Зачем пытается привлечь к себе внимание, когда она так выглядит? Даже Пен с ее талантом лицемерия не сможет правдоподобно объяснить свое превращение. Потом Нетрис обратила внимание, что одежда Пен промокла, волосы в беспорядке, и на лице написаны крайние усталости и отчаяния. И медленно на нее снизошло осознание, должно быть, Пен провела на улице несколько часов под дождем. А что, если мать заперла черный выход на ключ после возвращения Нетрис? так что Пен пришлось стучать в парадную дверь и быть готовой держать ответ за свои действия. Если да, кто знает, как долго Пен тщетно бьется в двери и окна, испуская только серебряные слова, повисающие в воздухе. С дрожью вины, Нетрис заметила три параллельные царапины на левой щеке Пен. Почему меня никто не слышит? Мне все равно, я хочу домой. Я замерзла. Ей девять лет. Нетрис чуть не забыла этот факт, постоянно воспринимая Пен как угрозу. Не имеет значения, насколько она умна. Она маленькая девочка, и сейчас ей холодно, страшно, и она хочет к маме. Невольно Нетрис посмотрела Пен прямо в глаза и сразу же пожалела об этом. Лицо младшей сестры исказилось в гримасе разочарования, ненависти и отчаяния. Пен не могла почувствовать ледяное напряжение, повисшее за столом. Она видела только чудовище-узурпатора, сидящее в ее доме с ее отцом, поедающее ее ужин и наслаждающееся светом, любовью и теплом, тогда как сама Пен оказалась на холоде. Нет рис, парализовали нерешительности и вина. Она почувствовала приступ жалости к маленькой промокшей фигурке на улице. Но что она может сделать? указать отцу на Пен и что в результате. Он потребует объяснений, и если Пен дошла до грани отчаяния, она может сломаться и все рассказать, чем это поможет Пен или ей самой. Надеясь, что отец за ней не наблюдает, Нетрис рискнула едва заметно отрицательно качнуть головой. Вдруг Пен прочтет ее мысли. Но не было ни единого признака, что Пен уловила ее сигнал. «Я могу идти?» — импульсивно спросила Нитрис. «Не в состоянии больше выносить это напряжение». Единственным ответом был скрежет вилки по фарфору. Слова, произнесенные Нитрис, едва походили на объяснение, которого ждал отец. Его молчание растеклось холодным серым морем разочарования и заморозило ее до костей. Наконец он коротко кивнул, и она выбежала из-за стола. Оказавшись вне поля зрения отца, Нетрис проскользнула в вестибюль, отперла входную дверь и вышла под дождь. «Пен!» — закричала она настолько громко, насколько осмеливалась. «Сюда! Я открыла парадную дверь!» Ответа не было. И через несколько минут она нырнула обратно в дом, оставив дверь приоткрытой, чтобы это было заметно снаружи. Когда она была на середине вестибюля, мимо нее со стороны двери пронеслась маленькая серебряная тень, наткнулась на нее и чуть не сбила с ног. Со сморщенным от расстройства лицом Пен взлетела вверх по лестнице, но ее движения не производили ни звука. Плавающие за ней слова были слабым заменителем ее ярости «топ, топ, топ, топ», а потом, через несколько секунд, после того, как она исчезла из вида, хлоп. Едва Трис восстановила равновесие, как в вестибюле появился отец. Его встретили застывшие Нетрис и маленькие грязные следы, ведущие мимо нее вверх по лестнице. «Пен вернулась», — сказала нет Трис, подозревая, что говорит очевидное. «Вижу». Отец испустил длинный вздох. По крайней мере, одним беспокойством меньше. Он прошел мимо нее, чтобы закрыть входную дверь, и нетрис поспешно отступила наверх, не желая дать ему возможность поинтересоваться, что она делает внизу или заметить капли дождя в ее волосах. Вернувшись в свою комнату, она протерла волосы одеялом и тут услышала слабый стук в парадную дверь, а потом хлопок, когда ее открыли и снова закрыли. Приглушенное бормотание переместилось из вестибюля в гостиную, и после того, как дверь захлопнули, звуки стали едва слышными. Один голос принадлежал отцу, другой — какому-то мужчине, и она не могла избавиться от мысли, что она его уже где-то слышала. Полчаса спустя парадная дверь снова открылась, и вскоре к разговору добавился голос матери. Нетрис долго лежала на полу спальни, прислушиваясь к шуму голосов, возвышавшихся, спадавших и переплетавшихся, но остававшихся неразборчивыми. Это продолжалось два часа. Когда гость, наконец, покинул дом, было слишком темно, и Трис смогла рассмотреть только одинокую фигуру мужчины, осторожными шагами уходившего прочь.